Продолжение воспоминаний Джона Уотсона, доктора медицины. Яростное сопротивление нашего пленника, судя по всему, не было вызвано злобой по отношению к нам. Лишившись возможности бороться дальше, он приветливо улыбнулся и выразил надежду на то, что никому в этой свалке не нанес увечий. — Наверное, вы собираетесь отвезти меня в полицейский участок, — обратился он к Шерлоку Холмсу. — Мой кэп стоит у подъезда. Если вы развяжете мне ноги, я сам спущусь к нему. Теперь я уже не так легок, как прежде, так что нести меня будет тяжеловато. Грегсон и Лайстрид, переглянувшись, видимо, сочли это слишком рискованным. Но Шерлок Холмс поверил пленнику на слово и развязал полотенце, которым стянули его щиколотки. Тот встал и немного размял ноги, словно хотел убедиться, что они действительно свободны. Помню я подумал, глядя на него, что нечасто случалось мне видеть столь крепко сбитого мужчину. Выражение его лица, загорелого до черноты, было таким решительным и энергичным, что производило не менее сильное впечатление, чем физическая сила пленника. Если бы место начальника полиции было сейчас вакантно, Полагаю, кандидатуры лучше вас на него не найти», — добавил арестованный с нескрываемым восхищением, глядя на моего компаньона. «То, как вы меня выследили, просто невероятно!» «Вам тоже хорошо бы поехать с нами», — обратился Холмс к полицейским. «Я могу сойти за извозчика», — предложил Лестрейт. «Отлично, а Грэгсон поместится с нами в кэби И вы, доктор?» Вы ведь принимали живое участие в деле, так что имеете полное право присутствовать при его завершении. Я охотно согласился, и мы все спустились вниз. Наш пленник не делал ни малейших попыток бежать. Он спокойно поднялся по ступенькам в кабину собственного кэба, а я последовал за ним. Лестрид взгромоздился на козлы, щелкнул кнутом и вскоре доставил нас к месту назначения. Там нас припроводили в небольшую комнату, где инспектор записал фамилии арестованного и людей, в убийстве которых его обвиняли. Этот полицейский с бесстрастным бледным лицом исполнил свои обязанности уныло механически. — В течение недели задержанный предстанет перед судом для предварительного допроса, — сказал он. — А пока, мистер Джефферсон Хоуп, — Не хотите ли сделать заявление? Должен предупредить, однако, что ваши слова будут запротоколированы и могут быть использованы против вас. — У меня есть много что сказать, — спокойно ответил арестованный. — И я, джентльмены, очень хочу поведать вам все. — Приберегите лучше это для судей, — посоветовал инспектор. — Перед судом я могу и не предстать. — возразил холоп Не пугайтесь. Я не собираюсь покончить с собой. — Вы ведь врач? — этот вопрос он задал, глядя на меня своим жестким проницательным взглядом. — Да, — подтвердил я. — Тогда приложите ладонь вот сюда. Он с улыбкой указал на свою грудь скованными наручниками руками. Я сразу же ощутил натужное, неровное биение сердца. Казалось, грудь его ходит ходуном и дребезжит, как кожух, внутри которого работает мощный мотор. В наступившей тишине слышались хриплые шумы, сопровождавшие глухие удары сердца. «Боже мой!» — вскричал я. «Да ведь у вас аневризма аорты!» «Да, именно так это и называется», — невозмутимо подтвердил он. На прошлой неделе я был у врача, и он сообщил мне, что сердце мое может разорваться в любой момент. Я страдаю этим уже много лет, и состояние мое стремительно ухудшается. Причина в том, что в горах близ соленого озера мне пришлось долго жить под открытым небом и не доедать. Теперь, когда цель достигнута, мне безразлично, сколько я еще протяну. Но хотелось бы напоследок честно рассказать обо всем. Жаль, если обо мне останется память, как об обычном головорезе». Инспектор и два сыщика кратко обсудили, целесообразно ли выполнить просьбу арестованного. «Доктор, как вы считаете, велика ли вероятность внезапной смерти?» — спросил инспектор. «Скорее всего, весьма велика», — ответил я. «В таком случае наш долг в интересах правосудия — «Выслушать его заявление», — подвел итог инспектор. «Сэр, вы можете сделать свое сообщение, но предупреждаю еще раз. Все, что вы скажете, будет запротоколировано». «Я присяду, с вашего позволения», — сказал арестованный и, не дожидаясь разрешения, опустился на стул. «Из-за этой болезни я быстро устаю», — а потасовка, в которой мы с вами участвовали час назад, не улучшила моего самочувствия. «Я стою на краю могилы, джентльмены, поэтому мне незачем лгать вам. Каждое мое слово будет чистой правдой, а что за этим последует, для меня уже не имеет никакого значения». С этими словами Джефферсон Хоу подкинулся на спинку стула, и начал свой удивительный рассказ. Говорил он спокойно и размеренно, будто повествовал о вполне заурядных событиях. За точность приводимого ниже изложения я ручаюсь, поскольку сравнил свои записи с записями Лестрейда, который стенографировал его показания. Все совпало слово в слово. «Думаю, для вас...» «Не так уж важно, почему я ненавидел этих людей», – начал Хоуп. «Скажу только, что на их совести две человеческие жизни – отца и дочери. За них-то они и заплатили теперь своими жизнями. Поскольку с того момента, когда они совершили свои преступления, минуло много лет, я не мог уже выдвинуть против них официального обвинения». Тем не менее, они были виновны. Я решил стать для них и судьей, и присяжными, и палачом в одном лице. Окажись вы на моем месте, вы поступили бы точно так же, если у вас есть хоть капля мужества. Девушка, о которой идет речь, 20 лет назад должна была стать моей женой. Вместо этого ее насильно выдали замуж за Дреббера, и это разбило ей сердце. Я снял обручальное кольцо с пальца покойницы и поклялся, что в свой смертный час негодяй узнает, за что его покарали. Гоняясь за ним и его подручным по двум континентам, я всегда носил это кольцо с собой. И вот, наконец, я настиг их. Они думали, что измотают меня, но не тут-то было. Если завтра я умру, а это весьма вероятно, то умру с сознанием того, что свою миссию на земле исполнил. Исполнил достойно. Они погибли от моей руки. Больше мне на этом свете не на что надеяться и нечего желать. Они были богаты, я беден, так что преследовать их мне было нелегко. Когда я прибыл в Лондон, в кармане у меня не оставалось ни гроша. Пришлось снова приниматься за работу. Ездить верхом и править лошадьми для меня так же естественно, как ходить. Поэтому я предложил свои услуги владельцу извозной конторы и вскоре получил место. Каждую неделю я отдавал хозяину определенную сумму, а все, что зарабатывал сверх того, оставлял себе. Впрочем, мне редко что перепадало однако худо-бедно концы с концами я сводил. Самым трудным было освоиться в Лондоне, потому что из всех лабиринтов, когда-либо придуманных человеком, этот город представляет собой самый запутанный. Тем не менее, вооружившись картой и запомнив, где находятся основные гостиницы и вокзалы, я вскоре уже неплохо ориентировался. Понадобилось некоторое время, чтобы разузнать, где остановились разыскиваемые мною джентльмены. Но я не оставлял усилий и напал на их след. Они жили в кэмбер в пансионе на другом берегу реки. Найдя их, я твердо решил, что теперь уж не упущу. Чтобы они меня не узнали, я отрастил бороду и следовал за ними по пятам в ожидании удобного случая «больше скрыться от меня» я бы им не позволил. Тем не менее, однажды это едва не случилось. Куда бы они ни отправились, я всегда сидел у них на хвосте. Иногда ехал за ними в кэбе, порой следовал пешком. Первое было предпочтительней, потому что так они не могли улизнуть от меня, взяв извозчика. Зарабатывал я теперь лишь рано утром и поздно вечером и, конечно, задолжал хозяину но меня это не заботило, поскольку у меня по-прежнему оставалась возможность не спускать глаз с тех двоих. Между тем они оказались весьма хитры. Должно быть, они не исключали того, что их выслеживают, поэтому никогда не выходили поодиночке и никогда после наступления темноты. Две недели. Каждый день я колесил за ними повсюду, но ни разу не видел, чтобы они где-нибудь появились в Роси. Дреббер большую часть времени был пьян, однако Стенджерсон всегда оставался на чеку. Ни на рассвете, ни на закате дня мне ни разу не представилось ни малейшего шанса. Но это не обескураживало меня. Внутренний голос подсказывал, что развязка не за горами. Я опасался только того, что моторчик у меня в груди заглохнет раньше, чем я завершу свое дело. И вот однажды вечером я ехал по Торке-Террас, той самой улице, где они и квартировали, и увидел, что у входа в пансион стоит кэп, в который уже уложены вещи. Через несколько минут вышли Дрейбер и Стенджерсон, сели в экипаж и отбыли. Я хлестнул лошадь и последовал за ними на расстоянии, но так чтобы не упускать их из виду. Решил, что они переезжают на другую квартиру. Возле Юстонского вокзала они остановились. Я попросил какого-то мальчишку присмотреть за моей лошадью, вышел за ними на перрон и услышал, что они интересуются ливерпульским поездом. Железнодорожный служитель сообщил им, что поезд только что ушел, а следующий отправится лишь через несколько часов. Стэнджерсон это похоже расстроило, зато Дрейбер казался скорее довольным. Вокзальные сутолоки я незаметно подкрался настолько близко к ним, что слышал весь их разговор. Дрейбер сказал, что у него есть одно личное дело и попросил своего спутника подождать его. Стенджерсон запротестовал, напомнил, что они должны всегда держаться вместе. На это Дреббер ответил, что дело у него весьма деликатного свойства, поэтому свидетели ему не нужны. Я не разобрал слов секретаря, но его хозяин разразился в ответ на них грубой бранью и напомнил ему, что он всего лишь слуга, которому платят деньги, а посему не смеет совать свой нос куда не следует. Видимо, поняв, что спорить бесполезно, Стэнджерсон ограничился тем, что предложил следующее если дребер опоздает на последний поезд они встретятся в гостинице холлидей заверив его что будет на перроне не позже одиннадцати, дребер покинул вокзал настал момент которого я так долго ждал враги были теперь у меня в руках вдвоем они могли защитить друг друга порзань Каждый оказывался в моей безраздельной власти. Тем не менее, не следовало проявлять опрометчивости и портить дело. План я выработал давно. Месть не принесет удовлетворения, если обидчик не осознает, от чьей руки и за что принимает кару. Согласно моему плану, я должен был сделать так, чтобы человек, причинивший мне горе, понял, Это возмездие за его давний грех. Несколькими днями раньше пассажир, ездивший осматривать пустующие дома на Брикстон-роуд, обронил в моем экипаже ключ от одного из них. Ключ я вернул ему в тот же вечер, но сделал с него слепок, а позднее и дупликат. Таким образом, в моем распоряжении оказалось, по крайней мере, одно место в этом огромном городе, где я мог... Без помех осуществить свой план. Теперь предстояло решить непростую задачу. Как заманить Дреббера в этот дом? По дороге Дреббер зашел в одну, потом в другую пивную, в последнюю он провел с полчаса, а вышел сильно навеселе и заметно шатался. Прямо передо мной стояла пролетка, он сел в нее, а я поехал следом так близко что моя лошадь почти касалась носом ее запяток. Громыхая по булыжникам, мы пересекли мост Ватерлоу и несколько миль тряслись по улицам, пока, к моему изумлению, не очутились у того самого дома, где еще недавно квартировали мои недруги. Я представить себе не мог, зачем понадобилось Дребберу туда возвращаться но, остановившись неподалеку, увидел, что он вошел именно в этот дом. — Дайте мне, пожалуйста, попить, — попросил Хоуп. — У меня в горле пересохло. Я налил ему стакан воды, и он залпом осушил его. — Теперь лучше, — сказал он.